Глава тридцать пятая. Я заключена в объятии Адама, как в капкан. Не помню, в какой именно момент я дала слабину и позволила ему увлечь себя на диван в гостиной Тумановых. Устала, уронила голову на плечо и уложила ладонь на твердую, мерно вздымающуюся грудь. Разрешила ему зарыться пальцами в мои волосы и, ослабив хвост, перебирать пряди, играть ими будто успокаиваясь так. Впрочем, Адам уже не нервничает. Вместе со мной наблюдает, как дети облепили Альберта и Валерию. Все пятеро. И наперебой рассказывают им что-то, едва ли не отталкивая друг друга. Рядом некоторое время суетится Злата, беспокоится, что малыши могут утомить старших. Но Альберт отпускает ее легким движением руки. И тут же жену перехватывает Марк, укутывая в свои сети. «Деда!» «Вот ты такой мудрый!» Издалека начинает Ксюша, и я привстаю напряжённо. Не нравится мне её тон. Хитрюшка задумала что-то. «Ну, хоть не старый», — смеётся Альберт, подмигивая жене. Могу поспорить, что Валерия смущается под его нежным взглядом, но быстро прячет эмоции. Ксю, воспользовавшись моментом, залезает на диван. Ближе к старшему Туманову. Пока я решаю, пора ли остановить дочь, Адам усиливает хватку, шумно выдыхает мне в висок. «Расслабься, все нормально. Здесь все свои, родные», целует возле уха. «Даже тот айсберг», кивает на отца. Альберт зыркает на сына, словно подслушав, хотя сидят они поодаль, на противоположной стороне просторного помещения. И, вздохнув, возвращает все свое внимание внукам. «Не говори так», — отчитываю Адама шепотом. «Смотри, как он подтаял». Улыбаюсь, когда коварная принцесса оказывается у деда на коленях. «Даже несмотря на то, что они не ваши». Указательный палец ложится на мои губы, мешая продолжить фразу, сминает грубо. Уверена, Адам и так понял, что я имею в виду. Весь вечер они с Валерией не позволяют мне сказать Альберту правду. Одна по-прежнему уверена, что внуки родные, второй принял их, а я... Начинаю сомневаться в своих убеждениях. Особенно когда тройняшки, облепив деда, так трогательно жмутся к нему, как птенчики к наседке. «Накажу, если будешь много болтать», — наглеет Адам, но у меня нет сил злиться на него. Слишком тепло и уютно в его руках. «И умный!» — продолжает подлизываться Ксюша. Едва заметный знак сестре подает, и Васена тут же включается в игру. «А еще большой и сильный!» — продолжает. Я замираю и слежу, к чему все приведет. Вижу, что и Макс напрягся. Выпрямив спину и вытянув шею, пристально наблюдает за близняшками. «Они что-то задумали», — предупреждаю Адама. «Ага», — кивает он довольно, словно купил билет на премьеру спектакля, да еще и в первом ряду. «Допустим», — самодовольно откликается на комплименты малышней Альберт. Подготовив его на пару с сестрой, Васюна, наконец, совершает контрольный выстрел. «Почему ты тогда нам раньше папочку не привел?» Старший и младший Тумановы закашливаются одновременно. Переглядываются растеряно, а я хмыкаю удовлетворенно и с вызовом на Адама смотрю. Надо было слушать, когда я предупреждала. «Да-да, вы вдвоем что, целых пять лет нас найти не могли?» Ксюша начинает важно, а под конец обиженно поджимает губу. «Или не хотели?» вообще-то шесть поднимает палец Макс. Мама, еще беременная же была уточняет дотошно. В гостиной повисает неловкая тишина. Закусив губу, я аккуратно пытаюсь выбраться из схватки адама. Надо срочно спасать главу семейства от настырных чертят и их неудобных вопросов. Думаю, нам пора! выпаливаю, покосившись на часы. Солнышки мои, собирайтесь. Дома дедушка с бабушкой заждались. Да и тут вроде дед, а не хвост собачий. Хрипло спорит Альберт и получает лёгкий хлопок по плечу от Валерий за грубое выражение. «Ну, мам!» — тянут тройняшки хором. Ещё и Аня с Артёмом возмущённо на меня посматривают. Не хотят снова новообретёнными друзьями прощаться. «Ма, они останутся?» — с надеждой подключают Злату. «Не волнуйся, Агата, я позвоню Алифтине Павловне и все объясню». Подскакивает она и берет телефон. «Правильно, объясню», — добавляет заговорщически и, не дав мне возможности возразить, вылетает из комнаты. Расслабившись, тройняшки удобнее устраиваются между Альбертом и Валерией. Двигаются, чтобы пропустить двойняшек Златы, а спустя время повторяют свой вопрос. И я вновь вздрагиваю. «Что же ты сбежать всё норовишь?» Адам притягивает меня ближе, заставляет прижаться щеку к его груди. «Всё равно ведь догоню и верну. Ты ещё не поняла это?» Целует в макушку. Встрепенувшись напоследок, я всё-таки обмекаю в сильных, но осторожных руках и, потеряв бдительность, сама обнимаю мужчину. Чувствую себя другой, будто время повернулось вспять. И во мне просыпается наивная, Доверчивая восемнадцатилетняя Агата, которая безумно любит и так мечтает о взаимности, которая счастлива, несмотря ни на что, которая остается с дорогим сердцем мужчиной в тайне от матери. Надо остановить это, прогнать из себя глупого подростка, найти здравый смысл и холодный расчет. Но дети с таким обожанием заглядывают в глаза Тумановым, так искренне улыбаются, Так радуются, что я сдаюсь. Знаете, иногда нужно время, чтобы всё расставить по местам, — абстрактно отвечает им Альберт. Нам свойственно делать ошибки. Косится на Адама, но тот хмыкает недовольно. Бывает, что родные люди а -а -а, теряются. Как мамонтёнок, — вспоминает сказку Васёна. «Мамонтом меня ещё не называли», — смеётся старший Туманов, и мы невольно вторим ему. «Главное, что вы нашлись», — заключает серьёзно. Дети весь вечер не отлипают от тех, кого приняли за бабушку и дедушку, так и засыпают на диване, и мы с Адамом осторожно переносим их в комнату, выделенную златой. Туманов некоторое время остаётся возле их кроваток, будто любуются спящими малышами. Они и правда чудесные в эти редкие часы спокойствия, как ангелочки. Посапывают, порой бубнят что-то сквозь сон, обнимают подушки, а сегодня еще и легко улыбаются. Ведь папочку нашли наконец-то. Мысленно молюсь всем богам, чтобы Адам не предал нас. Иначе сразу три маленьких сердечка разобьются. И мое, заштопанное бонусом. Как ни стараюсь, но не могу заставить себя поверить ему. Постоянно Макар в памяти всплывает, словно стоит между нами. Перекрывает мне дорогу в будущее. Он ведь тоже когда-то казался хорошим. Я покажу вашу спальню. Позади чуть слышно, чтобы не разбудить чертят, лепечет злата. — Вы же вместе, да? Испуганно ресницами хлопает, поймав мой недоуменный взгляд. «Разумеется», — хитро усмехается Адам и цепко обхватывает мою талию, впечатывает в себя податливое тело, касается губами щеки и, дезориентировав меня лаской, беспрепятственно уводит в соседнюю комнату.